Глава двадцать третья. Сильвер же, который решил как раз сегодня поставить все точки над «и» и выяснить, наконец, как к нему относится обожаемая Лира Салара, вышел из здания магистрата. Погода стояла великолепная. Легкий вечерний ветерок играл локонами мужчины и мягко касался напряженных губ. Но Сильвер этого даже не замечал. Нужно купить цветы, ведь я еще ни разу не дарил Саларе цветов. Мужчина замер в мгновенном мгновении и горько усмехнулся. Действие это было для него непривычным. Зачем цветы, когда я без цветов дамы буквально вешались ему на шею? А тут он действительно, как мальчишка-подросток, направился к цветочной лавке. И сердце у Сильвы билось тревожно. Чёрт, ведь он же не знает, какие цветы Салара любит. До сих пор не знает. Не удосужился ни у кого спросить. Да впрочем, у кого бы? Хозяйка цветочной лавки, как раз та самая уважаемая Лира Калай, встретила его с распростёртыми объятиями. На её рыжих волосах красовалась маленькая соломенная шляпка, а к платью был приколот скромный букетик фиалок. "Лир Сильвер, прошу, прошу вас", защебетала Лира Калай и отступила в сторону, пропуская Сильвера. Цветочная лавка радовала глаз многообразием растений. Тут были и домашние в красивых керамических горшках, цветущие вечно зелёные, колючие и вьющиеся. И запахи. Запахи просто кружили голову, особенно среди них выделялся один. Сильвер чихнул. — Ах, Лир Сильвер! — охнула хозяйка. — Тут у меня влажность повышенная. Может быть, вам дать повязочку? Или Раколай быстро достала из висящей здесь же плетеной сумочки белейшую маску для лица, которая закрывала нос и рот. Специально держу для тех клиентов, у которых реакция на цветение и пыльцо. У меня же здесь редчайший экземпляр линии широколистной распустился. Энна с гордостью указала на неказистое растение с плоскими листочками и высокой цветоножкой. Наверху ее сиял белым цветом невероятной красоты цветок. Он обжарился. Именно сиял. Сияние распространялось во все стороны и пыталась добираться до Сильвера. Сильвер чихнул еще раз. «Давайте ее!» Просипел он, и Лира Калай с готовностью протянула маску. Сильвер быстро натянул ее и с подозрением вздохнул. Маска не подкачала. «Это пыльца!» «С сознанием дела», — сказала Лира Калай. «Линия широколистная при цветении и способна распространять пыльцу вокруг себя в радиусе полуметра!» Сильвер покивал и сморщился. Линия цвела волшебно, просто волшебно, но при этом кроме пыльцы издавала такой аромат, который не каждый выдержит. Лира Калаев вздохнула. Запах, конечно, ужасный, но это только с непривычки. Буквально через несколько минут нахождения рядом вы его уже не замечаете. Вот, давайте попробуйте сейчас. И она потянулась к Сильверу, чтобы помочь снять маску. Силвер отшатнулся. Нет. Нет, Лираколайд, давайте не будем рисковать. На всякий случай он отошёл на пару шагов от активной хозяйки. Подкажите мне, лучше цветы без столь оригинального аромата. Надеюсь, всё у вас они имеются. И он обвёл глазами помещение лавки, утопающее в цветах. Лираколай радушно заулыбалась. Конечно, конечно, дорогой нашли Силвер. Вы только скажите мне, какие цветы и Тут она игриво подмигнула градоначальнику. Для каких целей они вам нужны? Сильвер поднял бровь. До сих пор ему и в голову не приходило, что цветы могут служить для каких-то целей. Он даже чуть не брякнул. «Даме подарить!» Что, собственно, и было правдой, но вот какие? Какие ей подарить? Сильвер откошлялся. «А вот вы мне и подскажите, уважаемая Лира Калай, какие?» «Мне...» Он замялся. Нужен букет для девушки. Лира Калай понимающе кивнула головой. Ещё бы. Уж кто, кто, а она-то знала даже для какой. Внук, пострел питко ещё, когда ей доложился, мол, а знаешь ли ты, бабуля, что бургомистр наш зачистил к хозяйке лавки магических сладостей. Правда, до сих пор Лер Сильвер к Лирикалай за букетом не заходил. А к кому же он тогда ходил? «Неужели к сопернице-то Лире с тылой?» Лира Калай подобралась и окинула оценивающим взглядом всё своё цветочное царство. «Да она да ему сейчас такой букет составит, что всем букетом букет будет!» «Небось, таких роз редкого пепельного окраса у Стылой отродясь не было. А розы эти очень даже подойдут глазам Салары, сделают их ярче и глубже. Решено! Вот эти розы она ему и предложит!» Лира Калай решительно сказала. Я уверена, вот эти розы будут самыми подходящими, и взяла в руки один цветок.